Глава вторая. Кто цепи гордости порвёт, кто зверя и людей поймёт. Души всего Востока тот коснётся здесь, в Камакуре. Будда в Камакуре. Они вошли в похожий на крепость вокзал тёмные на исходе ночи. Электрические фонари горели только на товарном дворе, где производятся работы по крупным хлебным перевозкам Северной Индии. Это работа дьяволов, произнесла мама и отпрянула назад, ошеломлённая и глубоким голким мраком, мерцанием рельсов между бетонными платформами и переплетом ферм над головой. Он стоял в гигантском каменном зале, пол которого, казалось, был вымощен трупами, закотанными в саваны. Это были пассажиры третьего класса, взявшие билеты вечером и теперь спящие в залах ожидания. Уроженцам Востока все часы в сутках кажутся одинаковыми. И пассажирское движение регулируется в соответствии с этим. Сюда-то и приходят огненные повозки. За этой дыркой, Ким показал на билетную кассу, стоит человек, который даст тебе бумажку, чтобы доехать до Амбалы. Но «Ну, мы едем в Бинарас, нетерпеливо возразил лама. Всё равно, пускай хоть в Бинарас, скорей, она подходит. Возьми этот кошелёк. Лама, менее привыкший к поездам, чем он утверждал, Вздрогнул, когда поезд, отходивший в 3:25 утра на юг, с грохотом подошёл к вокзалу. Спящие проснулись, и вокзал огласился шумом и криками, возгласами продавцов и слостей, окликами туземных полицейских и пронзительным визгом женщин, собиравших свои корзинки, семьи и мужей. Это поезд, только поезд. Сюда он не дойдёт. Подожди. Изумлённый необычайным простодушием ламы, который отдал ему кошелёк полный рупий, тем попросил билет до Амбалы. И он платил за него. Заспанный кассир, ворча, выкинул билеты до ближайшей станции, расположенной на расстоянии 6 миль от Лахора. "Нет", возразил с усмешкой Ким, рассмотрев билет. "С деревенскими эта штука, пожалуй, пройдёт, но я живу в Лахоре". Ловко придумал бабу. "Теперь давай билет до Амбалы". Бабу, нахмурившись, выдал нужный билет. "Теперь другой, до Амрицара", сказал Ким, не собиравшийся мотать деньги Махбуба Али на такое безрассудство, как плата за проезд до Амбалы. Стоит столько-то. Сдачи столько-то. Я знаю всё, что касается поездов. Ни один йоги так не нуждается в чиле, как ты, весело заявил он сбитым ему с толку ламе. Не будь меня, они вышвырнули бы тебя в меян мире. Проходи сюда. Пойдём. Он вернул деньги, оставив себе в качестве комиссионных неизменных азиатских комиссионных только по одной анне с каждой рупии, заплаченной за билет в Амбалу. Лама топтался у открытой двери переполненного вагона третьего класса. Не лучше ли пойти пешком, нерешительно промолвил он. Дородный ремесленник Ксиг высунул наружу бородатое лицо. Боится он, что ли? Не бойся. По мне, я собраньше боялся поезда. Ходи. Эту штуку устроило правительство. Я не боюсь, сказал лама. А у вас найдётся место для двоих. Тут и для мыши места не хватит, взвизгнула жена зажиточного земледельца Джата. Индуистско-вероисповедание из богатого Джаланхарского округа. В наших ночных поездах меньше поредка, чем в дневных, где очень строго соблюдаются правила, требующие, чтобы мужчины и женщины сидели в разных вагонах. О, мать моего сына, мы можем потесниться, промолвил её муж, человек в синих челме. Возьми ребёнка. Это видишь ли, святой человек. Я уж и так семью семдесят свёрток на руках держу. Может, пригласишь его сесть ко мне на колени? Бестыдник. От мужчин только этого и дождёшься. Она огляделась кругом, ожидая сочувствия. Проститутка из Амрицара, сидевшая у окна, фыркнула из-под головного покрывала. «Входи, входи!» — крикнул жирный ростовщик-индус с обернутой вкань с счетной книгой под мышкой и добавил с елейной улыбкой. «Надо быть добрым к беднякам». «Ну да, за семь процентов в месяц под залог нерожденного теленка», промолвил молодой солдат Догра, ехавший на юг, в отпуск. Все рассмеялись. «Он пойдет до Бинароса?» — спросил Лама. «Конечно. Иначе к чему нам ехать на нем?» Входи, а то останемся кричал Ким. Глядите, взвизгнула американская девица. Он никогда не ездил в поезде. О, глядите. Ну, лезь, промовил земледелец, протягивая большую смуглую руку и втаскивая ламу. Вот и ладно, отец. Ну, но, но я сяду на полу. Сидеть на лавке противно уставу, говорил лама. К тому же, у меня от этого затекают ноги. Я говорю, начал расставщик, поджимая губы. Что нет ни одного праведного закона, которого мы не нарушили бы из-за этих поездов. К примеру, вот мы сидим здесь с людьми всех каст и племён. Да, и с самыми непристойными бесстыдницами, промолвила его жена, хмурясь на амрицсарскую девицу, строившую глазки молодому сипаю. Я говорил, лучше бы нам ехать по тракту в повозке, сказал муж. Тогда бы мы и денег немного сберегли. Ну да, чтобы за дорогу и тратить на пищу вдвое больше того, что удалось бы сберечь. Об этом говорино и переговорено 10.000 раз. Ещё бы. Десятиу тысячами языков, проворчал он. Лучше, если нам бедным женщинам и поговорить нельзя, так пусть нам помогут боги. Ух, он, кажется, из тех, кто не должен смотреть на женщину и отвечать ей. Лама, связанный своим уставом, не обращал на неё ни малейшего внимания. А ученик тоже из таких. Нет, мать, выпалил Ким. Если женщина красива, а главное милосердна голодному. Ответ неищева, со смехом сказал Сик. Сама виновата, сестра. Ким умоляюще сложил руки. "Куда ты едешь?" спросила женщина, протягивая ему половину лепёшки, вынутой из засаленного свёртка. "До самого Бинароса". "Вы должно быть с Камарухи?" предположил молодой солдат. "Не покажете ли нам какие-нибудь фокусы, чтобы скоротать время? Почему этот жёлтый человек не отвечает?" "Потому что он святой", свысока произнёс Ким. "И думай о вещах, которые для тебя сокрыты". "Это возможно". Мы лутхиянские сикхи. Он раскатисто проговорил эти слова. Не забиваем себе головы богословием. Мы сражаемся. Сын брата моей сестры служит наиком в этом полку, спокойно проговорил ремесленник сикх. В этом полку есть роты из догров. Солдат воззрился на него, ибо догры другой касты, чем сикхи, а раставщик захихикал. Для меня все одинаковы, сказала девица из Амритсара. И это мы можем поверить, извивительно фыркнула жена земледельца. Да нет же, но все, что служит сикхару, с оружием в руках, Составляют братство, если можно так выразиться. Братство касты — это одно. Но кроме этого, она робко огляделась кругом. Есть узы полтана. Полка, не правда ли? «У меня брат в джадском полку», — сказал земледелец. «Догры хорошие люди». «По крайней мере, сикхи твои держались такого мнения», — проговорил солдат, хмурясь на сидевшего в углу безмолвного старика. «Именно так думали твои сикхи, когда две наши роты пришли им на помощь в Перзай и Каталь». Восемь эфридийских знамён торчали тогда на гребне. С тех пор ещё и 3 месяцев не прошло. Он рассказал о военных действиях на границе, во время которых доргские роты лутхианских сикхов хорошо себя показали. Амрицевская девица улыбнулась. Она понимала, что рассказчик стремится вызвать её одобрение. "О вы", произнесла жена земледельца, когда солдат кончил. "Значит, деревни их были сожжены, и маленькие дети остались без крова. Они уродовали наших убитых". После того, как мы, солдаты сикского полка, проучили их, они заплатили большую дань. Вот как всё это было. Это что, не амрицарли? Да, и здесь проколвают наши билеты, сказал расставщик, шаря у себя за кушаком. Фонари бледнели при свете зари, когда контролёр Метис начал обход. На Востоке, где люди засовывают свои билеты во всякие необычные места, проверка билетов тянется долго. Ким показал свой билет, и ему велели выходить. Но я еду в Амбалу, заспорил он. Я еду с этим святым человеком. Можешь ехать хоть в Джаханнам, мне-то что? Этот билет только до Амрицара. Пошёл вон. Ким разразился потоком слёз, уверяя, что лама ему отец и мать, что он Ким опора его преклонных лет, и что лама умрёт без его помощи. Весь в вагону упрашивал контролёра с милостивицей. Особенное красноречие проявил рыставщик, но контролёр вытащил Кимы на платформу. Лама моргнул глазами. Он не в силах был понять, что происходит. А Ким еще громче рыдал за окном вагона. «Я очень беден. Отец мой умер. Мать умерла. О, милостивцы! Если я здесь останусь, кто будет ухаживать за этим стариком?» «Что... Что это такое?» — повторял Лама. «Он должен ехать в Бенарес. Он должен ехать со мной вместе. Он мой чела. Если нужно уплатить деньги...» «О, замолчи!» — прошептал Ким. «Разве мы раджи, чтобы швыряться добрым серебром, когда люди вокруг так добры?» Амрицарская девица вышла, захватив свои свертки. И Ким устремил на нее внимательный взор. Он знал, что подобные женщины обычно щедры. «Билет! Маленький билетик Дамбалы! О, разбивающие сердца!» Она рассмеялась. «Неужели и ты не милосердна?» «Святой человек пришел с севера?» «Он пришел издалека, с самого далекого севера, с гор!» — воскликнул Ким. «Теперь на севере снег лежит в горах, между соснами. Мать моя была родом из Кулу. Возьми себе билет, попроси его благословить меня». Десять тысяч благословений завизжал Ким. «О, святой человек, женщина подала нам милостыню, женщина с золотым сердцем, так что я смогу ехать вместе с тобой, побегу за билетом». Девица взглянула на ламу, который машинально вышел на платформу вслед за кемом. Он наклонил голову, чтобы не смотреть на нее, и забармотал что-то по-тибетски, когда она уходила с толпой. «Легко добывают и легко и тратят», — ядовито проговорила жена земледельца. «Она приобрела заслугу», — возразил лама. «Наверное, это была монахиня». «В одном Амрицаре тысяч десять таких монахинь! Иди обратно, старик! Не то поезд, то идет без тебя!» — прокричал ростовщик. «Хватило не только на билет, но и на чуточку пищи!» — сообщил Ким, прыгая на свое место. «Теперь ешь, святой человек, гляди! День наступает!» Золотые, розовые, шафранные, алые, курились утренние туманы над плоскими зелеными равнинами. Весь богатый пень жаб открывался в блеск яркого солнца. Лама слегка отклонялся назад при виде меликающих телеграфных столбов. «Велика скорость этого поезда», сказал ростовщик с покровительственной усмешкой. «Мы отъехали от Лахора дальше, чем ты успел бы пройти за два дня. Вечером приедем в Амбалу». «Но оттуда еще далеко до Бинароса», устала молвил Лама, жуя предложенные Кимом лепешки. Все пассажиры развязали свои узлы и принялись за утреннюю еду. Потом ростовщик, земледелец и солдат Набили себе трубки и наполнили вагон удушливым крепким дымом. Они сплевывали и кашляли с наслаждением. Сикх и жена земледельца жевали пан. Лама нюхал табак и перебирал четки. Аким, скрестив ноги, улыбался, радуясь приятному ощущению в полном желудке. «Какие у вас в Бенаросе реки?» Неожиданно спросил Лама, обращаясь ко всему вагону вообще. «У нас есть ганга», — ответил ростовщик, когда тихое хихиканье умолкло. «А еще какие?» Какие же ещё, кроме Ганги? Нет, я имел в виду некую реку исцеления. Это и есть Ганга. Кто искупается в ней, очистится и пойдёт к богам. Я трижды совершал паломничество на Гангу. Он гордо огляделся кругом. Ты в этом нуждался, сухо сказал молодой сипай, и смех путешественников обратился на расставщика. Очиститься, чтобы вернуться к богам, пробормотал лама. И вновь вращаться в круговороте жизни. будучи по-прежнему привязанным к колесу. Он с раздражением покачал головой. «Но, может быть, здесь ошибка. Кто же вначале сотворил Гангу?» «Боги. Какую из известных нам вер исповедуешь ты?» — спросил ростовщик, избитый с толку. «Я следую закону. Всесовершенному закону». «Так, значит, боги сотворили Гангу?» «Что это были за боги?» Весь вагон в изумлении смотрел на него. Никто не понимал, как это можно не знать о Ганге. «Какому...» «К какому богу ты поклоняешься?» — спросил, наконец, ростовщик. «Слушайте», — произнес лама, перекладывая четки из одной руки в другую. «Слушайте, ибо я буду говорить о нем. О, народ хинда, слушай!» Он начал рассказывать историю владыки Будды на языке урду, но, увлеченный своими мыслями, перешел на тибетский и стал приводить монотонные тексты из одной китайской книги о жизни Будды. Мягкие, веротерпимые люди благоговейно смотрели на него. Вся Индия кишит святыми, бормочущими проповеди на незнакомых языках, фанатиками, потрясенными и снидаемыми огнем религиозного рвения, мечтателями, болтунами и ясновидцами. Так было от начала времен и будет до конца. «Хм», — произнес солдат из полка лутхиянских сикхов. «В Перзан-Катале рядом с нами стоял мусульманский полк, и в нем служил какой-то ихний жрец. Помнится, он был наиком. Так вот, когда на него накатывало, он пророчествовал». Но Бог хранит всех безумных. Начальство многое спускало этому человеку. Лама, вспомнив, что он находится в чужой стране, опять перешел на урду. «Послушайте рассказ о стреле, которую владыка наш выпустил из лука», — сказал он. Это гораздо больше отвечало вкусам присутствующих, и они с любопытством выслушали его рассказ. «А теперь, о народ хинда, я иду искать эту реку. Не можете ли вы указать мне путь, ибо все мы, и мужчины, и женщины, живем возле?» Ганга, только Ганга смывает грехи, пронеслось по всему вагону. Однако у нас в Джаландхаре тоже добрые боги. Уж это так, сказала жена земледельца, выглядывая из окна. Смотрите, как они благословили хлеба. Обойти все реки в Пенджабе немалое дело, промолвил её муж. С меня хватит этой речки, которая покрывает моё поле хорошим мылом, и я благодарю Бхумию, бога усадьбы. Он дёрнул у зловатым бронзовым плечом Ты думаешь, наш владыка заходил так далеко на север? сказал Лама обрачайся к Ким. Возможно, успокоительно ответил Ким, выплёвывая красный сок пана на пол. Последним из великих людей, авторитетно произнёс Сих, был Секандар Джалкарн, Александр Македонский. Он вымостил улицы Джаланхара и построил большой водоём у Камбалы. Мостовая держится до сегодня, и водоём тоже уцелел. Я никогда не слыхала о твоём боге. «Отрасти волосы и говори на Пенджабе!» Шутливо обратился молодой солдат к Киму, цитируя северную поговорку. «Этого достаточно, чтобы стать сикхом». Но он сказал это не очень громко. Лама вздохнул и погрузился в созерцание. Он казался темной, бесформенной массой. Когда среди общего говора наступали паузы, слышалось низкое монотонное гудение «Ом-мани-падмэ-хум», «Ом-мани-падмэ-хум» и стук деревянных четок. Это утомляет меня, сказал он наконец. Быстрота и стоку утомляют меня. Кроме того, мой чела, не пропустили ли мы нашу реку? Успокойся, успокойся, говорил Ким. Разве река не вблизи Бинараса? А мы ещё далеко от этого места. Но если наш владыка был на севере, так может, это одна из тех речек, через которые мы переезжали? Не знаю. Но ты был послан мне. Был ты мне послан или нет за те заслуги, которые я приобрёл там в Сачзене? «Ты пришел из-за пушки, двуликий, и в двух одеждах!» «Молчи! Здесь нельзя говорить об этих вещах!» — зашептал Ким. «Один я был там! Подумай, и ты вспомнишь!» «Только мальчик, мальчик-индус у большой зеленой пушки!» «Но разве там не было англичанина с белой бородой, святого человека среди священных изображений, который сам укрепил мою веру в реку Стрелы?» «Он... мы... пошли в Аджаиб-Кхар, в Лахоре, чтобы там помолиться богам!» — объяснил Ким окружающим. которые не стесняясь прислушивались к ним. И Сахип из дома чудес говорил с ним: "Да, это истинная правда, как с братом. Он очень святой человек, родом издалека, из Загор. Отдохни. В положенное время мы приедем в Амбалу. Но река, река мы его исцеление. И тогда, если хочешь, мы пешком пойдём искать эту реку, так чтобы ничего не пропустить, ни одного самого маленького ручейка на полях. Но у тебя своё собственное искание, Лама очень довольный, что так ясно всё помнит, сел прямо. Да, подтвердил Ким, ободряя его. Мальчик был совершенно счастлив тем, что куда-то едет, живёт пан и видит новых людей в большом благожелательном мире. Это был бык. Красный бык, который придёт, чтобы помочь тебе и увезти тебя куда? Я позабыл. Красный бык на зелёном поле, не так ли? Нет, он никуда меня не уведёт, сказал Ким. Это я просто сказку тебе рассказал. Что такое? Жена земледельца наклонилась вперёд, и браслеты на руках её звякнули. "Или вы обо видите сны? Красный бык на зелёном поле, который уведёт тебя на небо, так что ли? Это было в видении? Кто-нибудь это предсказал? В нашей деревне за городом Джалантхаром есть красный бык, и он пасётся где хочет на самых зелёных наших полях. Под это только бабе старухину сказку, о птицах ткачу листока нитку, и они наплетут всяких чудес", сказал Сикх. "Всех святых людей посещают видения". А ученики, следуя святым, тоже выучиваются этому. Ведь это был красный бык на зелёном поле, повторил лама. Возможно, что в какой-нибудь из прежних жизней своих ты приобрёл заслугу, и бык придёт, чтобы вознаградить тебя. Нет, нет, это мне просто сказку рассказывали, наверное, в шутку. Но я буду искать быка вокруг Амбалы, а ты поищешь свою реку и отдохнёшь от стука поезда. Возможно, бык знает, что он послан указать путь нам обоим, с детской надеждой промолвил лама. Потом он обратился к присутствующим, указывая на Кима. Он только вчера был послан мне. Я думаю, что он не от меры сего. Видала я много нищих и святых, но такого йоги с таким учеником ещё не видовала, сказала женщина. Муж её Легунька тронул пальцем свой лоб и улыбнулся. Но когда лама принялся за еду, все они стали предлагать ему лучшее, что у них было. В конце концов усталые, сонные и запылённые, они прибыли на вокзал города Амбалы. «Мы приехали сюда по делам одной тяжбы», — сказала жена земледельца Киму. «Мы остановимся у младшего брата двоюродной сестры моего мужа. Во дворе найдется место для тебя и твоего йоги. А что он... он благословит меня?» «О, святой человек! Женщина с золотым сердцем хочет дать нам приют на ночь. Это южная страна, страна милосердия. Вспомни, как нам помогали с самого утра». Лама, благословляя женщину, наклонил голову. Пускать в дом младшего брата моей двоюродной сестры всяких бродяг, начал муж, вскидывая на плечо тяжёлую бамбуковую дубинку. Младший брат твоей двоюродной сестры до сих пор должен двоюродному брату моего отца часть денег изтраченных на свадьбу дочери, резко сказала женщина. Пусть он спишится этого долга с стоимостью их пропитания. Йоги, наверное, будет просить милостыню. Ещё бы. Я прошу милостыню вместо него, подтвердил Ким, стремявшийся прежде всего найти ночлег для ламы. с тем, чтобы самому отыскать англичанина Макбуба Али и отделаться от родословной белого жеребца. А теперь, сказал он, когда лама устроился во внутреннем дворе зажиточного индуистского дома, позади военного посёлка, я ненадолго уйду, чтобы чтобы купить на базаре еды. Не выходи на рожу, покуда я не вернусь. Ты вернёшься? Ты обязательно вернёшься, старик схватил его за руку. И ты вернёшься в том же самом образе? Разве сейчас уже поздно идти искать реку? Слишком поздно и слишком темно. Успокойся. Подумай, как далеко ты уже отъехал, на целых 100 миль от Лахора. Да, а от моего монастыря ещё дальше. О, вы, мир велика и страшен. Ким выскользнул и удалился. Никогда ещё столь незаметная фигурка не носила на своей шее свою судьбу и судьбу десятков тысяч других людей. Указания Махбуба Али почти не оставляли сомнения в том, где именно находится дом англичанина. Какой-то грум, отвозивший хозяйский шарабан из клуба домой, дал Киму дополнительные сведения. Оставалось только разыскать самого этого человека, и Ким, проскользнув через садовую изгородь, спрятался в пушистой траве близ веранды. Дом сверкал огнями, и слуги двигались в нем среди накрытых столов, уставленных цветами, хрусталем и серебром. Вскоре из дома вышел англичанин, одетый в черный костюм и белую рубашку. Он напевал какой-то мотив. Было слишком темно, чтобы рассмотреть его лицо, и Ким по обычаю нищих решил испробовать старинную уловку. Покровитель бедных. Человек обернулся на голос. Махбупали говорит: "Хм, что говорит Махбупали?" Он даже не взглянул на говорившего, и Киму стало ясно, что он знает, о чём идёт речь. Родословная белого жеребца вполне установлена. Чем это доказано? Англичанин пришёл к шпалерам из роз, окаймлявшим аллею. Махбупали, дал мне вот это доказательство. Ким швырнул в воздух комочек бумаги, и он упал на дорожку рядом с человеком, который наступил на него ногой, увидев, что из-за угла выходит садовник. Когда слуга ушёл, он поднял комочек, бросил на землю рупию. Ким услышал звон металла и зашагал к дому, ни разу не оглянувшись. Ким быстро поднял монету, впрочем, несмотря на условия своего воспитания, он был истинным ирланцем и считал серебро наименее важным элементом всякой игры. Чего он всегда хотел, так это наглядно узнавать, к каким результатам приводит его деятельность. Поэтому вместо того, чтобы ускользнуть прочь, он лёг на траву и как червь пополз к дому. Он увидел: индийские бунгало открыты со всех сторон. Что англичанин, вернувшись в расположенную за углом веранды, заваленные бумагами и портфелями туалетную комнату, служившую также кабинетом, сел читать послание Махбуба Али. Лицо его, ярко освещённое керосиновой лампой, изменилось и потемнело. И Ким, подобно всем нищим, привыкший следить за выражением лиц, отметил это. «Уилл! Уилл, милый!» — прозвучал женский голос. «Иди в гостиную! Они вот-вот приедут!» «Уилл!» — снова прозвучал голос пять минут спустя. «Он приехал! Я слышу, как солдаты едут по аллее!» Человек выскочил наружу без шляпы, а в это время у веранды остановилось большое ландо, вслед за которым ехали четыре туземных кавалериста. И из него вышел высокий черноволосый человек, прямой как стрела. Впереди шёл молодой и любезно улыбавшийся офицер. Ким лежал на животе, почти касаясь высоких колёс. Хозяин и чёрный незнакомец обменялись двумя фразами. "Конечно, сэр", быстро проговорил молодой офицер. "Вы обязаны ждать, если дело касается лошади. Мы задержимся не больше, чем на 20 минут", сказал знакомый Кима. "А вы, будьте за хозяина. Занимайте гостей и всё такое. Велите одному из солдат подождать", сказал высокий человек. И оба они прошли в туалетную комнату, а Ландо покатила прочь. Ким видел, как головы их склонились над посланием Махбуба Али и слышал их голоса. Один голос был тихий и почтительный, а другой — решительный и резкий. «Дело идет не о неделях, а о днях, чуть ли не о часах», — произнес старший. «Я давно уже ожидал этого, но вот эта штука», — он хлопнул по записке Махбуба Али, — «решает дело». «Кажется, у вас сегодня обедает Гроган». «Да, сэр, и Маклин тоже». «Отлично». Я сам поговорю с ними. Дело, конечно, будет доложено Совету, но здесь случай такого рода, что мы имеем право действовать немедленно. Предупредите Пинскую и Пешаварскую бригады. Это внесет пытаницу в расписание летних смен, но тут уже ничего не поделаешь. Вот что получается, если их сразу же не проучить хорошенько. Восьми тысяч, пожалуй, хватит. Как насчет артиллерии, сэр? Я посоветуюсь с Маклином. Так значит война? Нет, карательная экспедиция. когда чувствуешь себя связанным действиями своего предшественника, ну, может быть, С-25-й солгал? Он подтверждает донесение другого лица. В сущности, они уже шесть месяцев назад показали свои когти. Но Двиниш утверждал, что имеются шансы на мир. Конечно, они воспользовались этим, чтобы пополнить свои силы. Немедленно отправьте эти телеграммы, номер шифр не старый, мой и Уортонов. Не думаю, что нам нужно заставлять дам ожидать нас дольше. Всё остальное обсудим за послеобеденными сигарами. Я не сомневался, что так и будет. Карательная экспедиция не война. Когда Кавалерист отъехал, Кем пробрался к задней половине дома, где он, основываясь на своём лахорском опыте, ожидал получить пищу и информацию. Кухня кишела возбуждёнными поварятами, один из которых толкнул его. "Ай!" взвизгнул Кем, притворяясь плотючим. "Я только пришёл помыть тарелки, чтобы меня за это накормили". Вся обála сюда устремилась за этим же. Убирайся отсюда. Они сейчас суп кушают. Ты думаешь, что нам слугам Крейта на сахиба нужна чужая помощь при большом обеде? А это очень большой обед. Спросил Ким, косясь на блюдо. Ещё бы. А главный гость никто иной, как сам Джангил а сахиб, главнокомандующий. Хо, издал Ким Гартаны вздох изумления. Он узнал всё, что хотел, и когда поварёнок отвернулся, ушёл прочь. И вся эта суматоха, сказал он себе по своему обыкновению, думая на Hindustanе. Происходит из-за родословной какой-то лошади. Махбубу Али надо бы поучиться лгать у меня. Всякий раз, как я передавал поручения, они касались женщин. Теперь мужчин. Тем лучше. Высокий человек сказал, что они пошлют большую армию наказывать кого-то, где-то там. Вести пойдут в Пинзи и Пешавар. И пушки будут. Надо мне было подползти поближе. Новости важны. Вернувшись, он увидел, что младший брат двоюродной сестры-земледельца... Во всех подробностях обсуждает семейную тешбу вместе с земледельцем, его женой и несколькими приятелями, а лама дремлет. После ужина кто-то передал ему хукку, и Ким чувствовал себя почти мужчиной. Посасывая гладкую, как кокосовую скорлупу, он высунул ноги наружу под свет луны. Той дело щёлкал языком и вставлял в разговор свои замечания. Хозяева были с ним чрезвычайно любезны, ибо жена земледельца рассказала им, что ему привиделся красный бык. и что он, по всей вероятности, явился из другого мира. Кроме того, лама служил предметом великого и благоговейного любопытства. Позже зашел домашний жрец, старый веротерпимый сарсадский брахман, и, само собой разумеется, завел богословский диспут с целью произвести впечатление на все семейство. Конечно, в вопросах веры все держали сторону жреца, но лама был гостем и новым человеком. Его мягкая доброта – Внушающие почтение китайские цитаты, звучащие как заклинания, приводили собравшихся в полный восторг. И в этой благожелательной атмосфере он, расцвечивая как лотос бодхисаттвы, стал рассказывать о своей жизни в великих Сачзенских горах, жизни, которую вёл до того момента, когда по его собственным словам, встал, чтобы искать просветление. Затем выяснилось, что в дни его мирской и суетной жизни он был мастером по составлению гороскопов, и домашний жрец Попросил его описать свой метод. Каждый из них называл планеты именами, которые другой понять не мог, и показывал пальцем вверх на крупные, плывущие во мраке звёзды. Хозяйские дети безмомехи дёргали его чётки, и лама, совершенно позабыв об уставе, запрещающем смотреть на женщин, рассказывал о вечных снегах, о оползнях, заваленных проходах, отдалённых скалах, где люди находят сферы и бирюзу, и о той чудесной пересекающей горы дороге, которая, в конце концов, доходит до самого Великого Китая. «Какого-то о нем мнения?» — спросил тихонько земледелец, отводя в сторону жреца. «Святой человек, поистине святой человек. Боги его — не боги, но стопы его стоят на пути», — ответил тот. «А его способы составления гороскопов, хотя это и не твоего ума дело, мудры и точны». «Скажи мне», — лениво промолвил Ким, «найду ли я своего красного быка на зеленом поле, как мне было обещано. Что ты знаешь о часе своего рождения? спросил жрец, раздуваясь от важности. Я родился между первыми и вторыми петухами, в первую ночь мая. Какого года? Не знаю, но в час, когда я впервые вскрикнул, в Сиринагаре, что находится в Кашмире, началось великое землетрясение. Об этом Ким слышал от своей воспитательницы, а она в свою очередь от Кимбала Охары. Землетрясение ощущалось в Северной Индии и в Пенджабе. От него долгое время велещёт годам. Ай, заволновалась одна из женщин. И это обстоятельство, казалось ей, подтверждало сверхъестественное происхождение Кима. Кажется, дочь такого-то родилась в тот же день. И мать её родила своему мужу четырёх сыновей за 4 года. Все прелестные мальчики, воскликнула жена земледельца, сидевшая в тени поодаль. Ни один человек, владеющий этой наукой, сказал домашний жрец, не забыл, в каких домах пребывали планеты той ночью. Он начал что-то чертить на пыльной земле двора. Ты имеешь право не меньше, чем на половину дома быка. Что именно тебе пророчили? Наступит день, начал Ким в восторге от произведённого впечатления, и я буду возвеличен красным быком на зелёном поле, но сначала придут двое людей, которые всё подготовят. Да, так всегда бывает в начале видения. Густая тьма медленно проясняется, и вот входит некто с метлой, чтобы приготовить место. Затем начинается видение. Ты говоришь два человека. Да-да. Солнце покинуло дом быка, входит в дом близнецов. Отсюда двое людей из пророчества. Теперь поразмыслим. Принеси мне прутик, малыш. Сдвинув брови, он чертил, стирал и вновь чертил в пыли таинственные знаки. К изумлению всех, кроме ламы, которая обладая тонким чувством такта, не позволял себе вмешиваться. Через полчаса жрец с ворчанием отбросил прутик. Хм. Вот что говорят звёзды. Через 3 дня придут 2 человека, чтобы всё подготовить. За ними последует бык, но знак над ним знак войны и вооружённых людей. В нашем вагоне, когда мы ехали из Лахора, действительно был солдат из полка лукхиянских сикхов, простодушно промолвила жена земледельца. Нет, вооружённые люди много сотен. Какая у тебя связь с войной? спросил жрец Укима. Твой знак красный и гневный знак войны, которая вот-вот должна начаться. Нет, нет, серьёзно возразил лама. Мы ищем мира и нашу реку, и только. Киму улыбнулся, вспомнив о подслушанном им разговоре в туалетной комнате. Звёзды действительно ему покровительствовали. Жрец стёр ногой грубый гороскоп. Больше этого я увидеть не могу. Через 3 дня к тебе придёт бык, мальчик мой. А моя река? Река, умолял лама. Я надеюсь, что бык обоих нас поведёт к реки. "Вы, что касается этой чудодейственной реки, брат мой?" ответил жрец. "Такие вещи встречаются нечасто". На утро, хотя их и убеждали остаться, Лама настоял на том, чтобы уйти. Ким удали большой узел с хорошей пищей и чуть ли не три анны медиу на путевые расходы. И все, произнося множество напутственных благословений, смотрели, как оба путника уходят на юг в предрассветных сумерках. Жаль, что эти люди и подобные им Не могут освободиться от колеса всего сущего, сказал лама. "Ну нет, как бы только одни злые люди остались на земле, кто давал бы нам кров и пищу", заметил Ким, весело ступая со своей ношей на спине. "Вон там ручеёк. Давай посмотрим", сказал лама и, сойдя с белой дороги, пошёл по полю, где наткнулся на целый выводок бродячих собак.